Глава девятая. «Вчера господин так и не позвал меня, а сегодня я все утро с замиранием сердца прислушиваюсь к шагам со стороны мужской половины в надежде, что за мной придут, чтобы позвать к хозяину. День близится к обеду, и мои надежды понемногу тают». «Ну что ты трешь одну точку, Амира?» раздраженно произносит Назима. «Я снова убираю в комнате Аделлы, пока она сама постанывает на кровати. Вокруг нее суетятся две служанки, исполняя каждый каприз, пока фаворитка притворяется смертельно больной». Все уже поняли, что кто-то принес вирус в особняк и щедро наградил им половину обитателей. Но не настолько все плохо. Если верить Хае, сегодня господин Заид с Валидом уже даже приступили к работе. Правда, пока в комнате хозяина, а не в кабинете, как обычно. Но это уже прогресс. Наверное, он в моей компании больше не нуждается, и это расстраивает больше всего. После того, как ванная комната вымытая и продезинфицирована по требованию ее хозяйки, я приступаю к вытиранию пыли, когда дверь открывается и на пороге появляется Хае. Я уже утратила надежду сегодня увидеться с господином, так что вяло здороваюсь с ней третий раз за день и продолжаю натирать глянцевые поверхности подоконников. «Амира, бросай все, забирай на кухне обед для господина Заида и бегом к нему!» Я резко поворачиваю голову, но сдерживаю широкую улыбку, потому что боюсь быть осмеянной за пустые ожидания. Но Хая кивает, хитро улыбаясь, и я несусь на выход по дороге, передав тряпку, опешивши на зиме. «А убирать кто будет?» – спрашивает она. «Ты сама можешь закончить!» отвечает Хай, заставляя меня ликовать. Но я, Адела, не нуждается в таком количестве служанок. Дайте ей отдохнуть на сетке, отрезает Хай и выходит следом за мной в коридор. Я уже собираюсь сорваться с места, но она тормозит меня, перехватив за локоть. Ты не сильно выпрыгиваешь шальваров, девочка. То, что он тебя позвал, ещё ни о чём не говорит. И лицо не забудь прикрыть. Но перед этим замахни ники, сильно проступают. Шелу, надень тёмную, чтобы не так видно было. На каждое её распоряжение я твёрдительно киваю. Хорошо. Всё, давай быстренько, господин ждёт свой обед. В последний раз кивнув, я бегу на кухню и справляюсь, всё ли готово. Пока кухарки заканчивают складывать блюда на поднос, я успеваю сбегать в комнату, чтобы кое-как замазать синяки и переодеть шелу. Наношу на стратегически важные точки по капельке духов, а потом возвращаюсь на кухню, чтобы забрать обед. Иду по коридору, прикусив нижнюю губу, чтобы скрыть улыбку. Её не видно под щелы, но глаза наверняка светятся так, что каждый поймёт, какое удовольствие мне доставляет то, что господин снова позвал меня. Хочется взвизгнуть или рассмеяться, но я держусь. Пока. Мама всегда учила, что девушка должна вести себя достойно. Но как можно сдерживать эмоции, когда они плещут через край? того, гляди, затопит не только меня, но и половину гарема. Ближе к комнате хозяина мне наконец удается немного усмирить свое сумасшедшее сердце и принять более-менее спокойный и покорный вид. Ох, сколько ему еще мне предстоит научиться. Для начала подавлять эмоции, но это позже. Сейчас я счастливо вздыхаю, когда слуга открывает дверь и делаю шаг вперед, но застываю, потому что из комнаты выходит валид. Бросив на меня грозный тяжелый взгляд, он задерживается на мгновение и, наконец, уходит, позволяя мне сделать следующий вдох. Страшный такой, да мурашек по коже. Я легонько веду плеч чами, чтобы сбросить с себя неподъёмный груз этого прожигающего взгляда и вернув себе хорошее настроение, вхожу в комнату господина Он стоит ко мне спиной, заложив на затылке и смотрит в окно. К сожалению, сегодня в комнате светло, шторы раздвинуты и по полу расходятся солнечные лучи. Я боюсь, что господин Заиц может рассмотреть моё лицо при таком ярком свете, и если он начнёт задавать вопросы, у меня могут начаться проблемы. Я-то промолчу, но он может вызвать Шуджу и Утфию, чтобы выяснить, что со мной произошло. Мысленно закатываю глаза, потому что, кажется, я слишком много о себе возомнила. Вряд ли хозяин станет выяснять что-то о такой мелкой сошки, как я. Медленно продвигаясь вглубь комнаты, чтобы накрыть стол к обеду, а сама поглядываю на господина Заида. Огромный, как гора, непокоримая вершина, на которую я всё же собираю забраться. Как только ставлю поднос на столик, он резко оборачивается, и я застываю, словно лань, пойманная светом фар. Господин подходит ближе и усаживается на подушке, не сводя с меня взгляда. Я думала, что у его помощника тяжёлый взгляд. Он не идёт ни в какое сравнение с этим. Давящий, прожигающий, раздевающий. Он смотрит на меня так, будто я ему уже принадлежу. И несмотря на все испытанные мною ранее ужасы, моя кровь не стынет в жилах. Наоборот, мне становится жарко. Амира, негромко зовет он. Да, господин, отзываюсь я, сама опуская взгляд и сосредоточенно расставляя тарелки на столе. Посмотри на меня. Я поднимаю взгляд и тут же опускаю. Ещё, требует он. В этот раз наш зрительный контакт длится дольше, и я плавлюсь под внимательным взглядом глаз чёрных, как ночь. «Продолжай». Разрешает он, кивнув на столик, и я возвращаюсь к своему занятию, закончив, убираю поднос на пол. «Садись, пообедаем». Я не пытаюсь спорить или объяснять, что та разница между нами. Если мужчина сказал, что мы будем обедать вместе, я не стану сопротивляться. Тем более мне это на руку. Он приближает меня к себе. Не могу сказать, что ставит на одну ступень со мной, но расстояние между нами сейчас не настолько большое, как было ещё пару дней назад. Почему ты не в гореми, спрашивает он, когда мы приступаем к иди. Не положено, господин, отвечаю я. Он слегка прищуривается, но никак не комментирует мои слова. Хотя я откровенно говоря, ждала, что последуют вопросы и даже приготовила ответы. Расскажи любую историю из детства, просит он, чем немало меня удивляет. Я прочищаю горло и начинаю: Моя мама, настоящая мама, работала швеёй. Однажды я осталась дома с папой, пока она была на работе. В обед мы принесли ей покушать, и пока родители разговаривали, я увидела самое красивое на свете гандуру. Это был невероятный наряд, расшитый золотыми нитями, тёмно-синего цвета из нежнейшего шёлка. Я улыбаюсь, вспоминая этот эпизод. Я потёрла ткань между пальцами, понюхала её и вдруг решила, что моей кукле непременно нужно платье из такой ткани. Я взяла ножницы и двинулась через всю комнату, чтобы отрезать кусок. К счастью, папа вовремя это заметил и забрал ножницы в тот момент, когда я едва, удерживая их, коснулась ткани. А ножницы у швеи тяжёлые, железные, ну не каждый шестилетний ребёнок удержит. Ты в шесть шила платье своим куклам? усмехнувшись, спрашивает господин. «Не скажу, что прямо шила, но пыталась. Я ведь, можно сказать, родилась в ателье. С самого моего рождения мама брала меня на работу, пока я не пошла в детский сад. Где твои родители сейчас?» Улыбка медленно сползает с моего лица. «Погибли. Мне жаль. Спасибо. Как это случилось?» «Откровенно говоря, я не знаю всех нюансов. У меня тогда были каникулы, и я гостила у тети с дядей. О смерти родителей узнала уже по факту. Говорят, газовый баллон в доме взорвался». Но ты в эту версию не веришь. У нас в доме не было газа, выдавливаю из себя сиплым голосом. Заид хмурится и коротко кивает. Полиция расследовала это дело, я легонько пожимаю плечами. Мне было всего 12. Что я понимала в том возрасте? Заид ещё несколько секунд сверлит меня глазами, а потом продолжает есть, но через какое-то время резко поднимает взгляд. Сними шелу. Господин, сними шелу, Амира. Резкая и безапелляционно приказывает он. Трясущимися пальцами медленно отстегиваю ткани и отпускаю ее, позволяя свободно опасть справа от моего лица. Господин рассматривает меня, прищурившись. «Мать не научила тебя опускать взгляд, когда мужчина смотрит?» — рисковато спрашивает он. Мои щеки заливают румянец, и я тут же опускаю взгляд на столик передо мной. «Простите, господин». Лепечу. Вот сейчас я в полной мере ощущаю мощь этого мужчины. Хэ была права. Хозяин умеет расположить к себе, но при этом невозможно не чувствовать его силу и не испытывать страх в его присутствии. «Кто избил тебя?» спрашивает господин. Я, не задумываясь, поднимаю взгляд, а потом резко опускаю. «Это недоразумение. Недоразумение это то, что ты покрываешь жестокость в моем гареме. Имя Амира!» Я мысленно мечусь в попытке что-то придумать, но в голове как на зло пусто. От страха вся моя находчивость куда-то испарилась. «Ну же!» Давит на меня хозяин, и я не могу придумать ничего лучше, чем зажать рот и резко подскочить на ноги, имитируя рвотные позывы. Лицо господина Заида кривится, и он продолжает хмуро сверлить меня своими тёмными глазами. Простите, выпаливаю я и вылетаю из комнаты. Несусь через коридор прямиком в гарем, мечюсь из комнаты в комнату в поисках Хая. Сердце срывается в галоп, и меня накрывает паника. Он ведь может заставить меня произнести имя, и я уверена, что приведёт к какой-нибудь катастрофе. Не найдя Хая в гареме, добегаю до кухни, едва не подскользнувшись на повороте и не столкнувшись в проходе с одним из работников. Быстро извинившись, я влетаю в пропахшее специями помещение и, обшарив его взглядом, сталкиваюсь взглядом с Хаем. Она тут же понимает всё без слов и, бросив повару пару слов, таропится ко мне. Подхватывает под локоть и выводит в коридор. Что случилось? Ты словно от пожара бежал. Практически задыхаясь, отвечаю я. Господин видел моё лицо. Теперь он требует выдать ту, которая меня побила. И я с ужасом смотрю на неё в ожидании ответа. каждая из нас понимает, что Фариду ждут страшные последствия за содеянное. И пусть не мне судить её, потому что сама делаю всё возможное и невозможное, чтобы попасть в покой хозяина, но как и всякий нормальный человек, злюсь на неё и даже, наверное, ненавижу, хотя точно не желаю ей той участи, которую ей может сулить господин. С другой стороны, я понимаю, или она, или я, кто-то всё равно понесёт наказание.